Глава четвертая. Наши дни. Варвара. Пончики. Три штуки. Я складываю шикарную выпечку в дорогой футляр из крафтовой бумаги, украшенной позолоченным вензелем. Стараюсь расположить их сердечком и не попортить золотую глазурь и карамельную капсулу, в которой закреплено драгущее кольцо с двухкаратным бриллиантом. Пищевое золото — материал капризный, поэтому я вся испариной покрылась. Интересно, почему именно пончики, а не пирожные или капкейки? Но клиент всегда прав. «Мама, ты не спала сегодня, что ли, вообще?» Заспанный голосок моей любимой девочки заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. Золотой лепесток на глазуре трепещет, рискуя свалиться. И тогда мне придется все начинать снова. А времени у меня нет. Через час я должна доставить заказ. «Детка, купим тебе новый смартфон с этого заказа». «Только дай мне доделать работу. Полчаса». «Ты забыла?» — недовольно сопит мое счастье. «Я знаю, сейчас она морщит свой нос кнопку и хмурит брови. Она на меня почти не похожа. Тоненькая, как веточка, глазища огромные, синие, пронзительные, как осколки весеннего неба, высокие скулы и губы бантиком, как у... Неважно, я давно забыла мужчину, которого и не знала. Один раз не выдалась же» а он просто подонок, воспользовавшийся моим безумием. Так что позор мой давно сменился счастьем от самого дорогого в мире подарка, который он мне, сам того неведая, оставил. Только нос мой ей достался. Жаль, а в этом моей малышке не повезло. Ма, ну я же говорила тебе, у нас сегодня важная тренировка перед завтрашним матчем. Ну, мам... О, чёрт, я забыла, совсем забыла. Корюшка все уши мне прожужжала своей командой поддержки, а я забыла. «Тётя Полина тебя отвезет, а я приеду сразу, как доставлю заказ». Боже, как же я звучу уныло. «Малыш, ну ты же понимаешь. Я-то понимаю, что в первый класс меня за руку повела бабушка, и вместо цветов я пёрла училке зефирный букет. На первый утренник меня сопровождал дед, потому что сама бы я коробку с десятикилограммовым тортом до школы не доперла. На первую дискотеку, правда, ты меня отвезла, а забрать не смогла, потому что у тебя в духовке стояло Бизе, и оно могло опасть». «Кир, ну я же работаю. Телефон ты хотела новый, и для твоего выступления нужна форма. Мне, правда, очень стыдно, но я чуть успеваю. Это моя работа. Мы живем на это». «Ты же ведь дочь-магната, и можешь вообще не работать», — снова выпаливает моя любимая доченька в очередной раз. «А форму мне дед купил и помпоны. И если бы ты чуть чаще отвлекалась от своих пончиков, то знала бы, что телефон у меня новый уже полтора месяца». Ба купила последней модели. Мам, послушай, я понимаю, ты хочешь меня сделать счастливой и всех вокруг тоже, но сама ты ведь ничего не видишь, кроме булок своих. Однажды я пообещала, что добьюсь всего сама. Так, последний лепесток на месте. Остался совсем крошечный штрих. Карамелизованный орех нужно чуть утопить в глазуре совсем слегка, чтобы не слетел с выпечки, но и не был вдавлен слишком сильно. Тогда он будет выглядеть как огранённый алмаз, и переливаться в любом освещении. «И твой дедушка для меня не магнат совсем, поняла?» «Конечно. Он просто твой папа. И он, между прочим, даже на твой дурацкий конкурс кондитеров ездил, и там тобой гордился. А был бы у меня отец, он бы со мной везде ходил, но у меня его нет. Зато есть тетя Поля, из-за которой меня вышибли из секции по плаванию, потому что устроила пожар в бассейне». И из фигурного катания меня тоже попросили после того, как моя любимая крестная разморозила каток случайно. А еще я ненавижу запах ванили, который пропах весь наш дом. Май, я очень тебя люблю, очень, и понимаю, что ты работаешь для нас. Но тебе тоже надо жить, и мужа надо найти. Пусть у меня папа будет не родной, пусть отчим. «Кирюш, я приеду к началу, обещаю, а потом мы пойдем с тобой отмечать твое первое выступление. Только давай тему закроем пока». «Ма, где он? Ну, живет же он где-то. Только не ври, как бабуля, что мой родитель — герой, первый высадившийся на Марсе космонавт, который превратит красную планету в цветущий оазис. Или как тетя Поля его вообще отправила на батискафе в Марианскую впадину». Я ребенок, конечно, но не дура же. Мне десять, между прочим, и я умею читать. Ну все, Корюшка вскочила на конька яростного подросткового ехидства. Характер ей достался тоже чужой. Ехидный и нетерпимый к чужим глупостям. Мне плевать, если он не герой. Просто скажи, он нас бросил, да, из-за меня? Какие глупости. Разве можно отказаться от такого счастья, как ты? Кирусь, послушай. Выдыхаю я, совершенно не знаю, что сказать моей непогодам умной дочери. И эти ее вопросы странные. Только комплексов нам еще не хватало. А виноват в этом будет кто? Мужик, который, знать, не знает о существовании дочери. И то, что давно и думать забыл о том безумии, которое осталось в гостиничном номере. Все, что произошло в бойцовском клубе, должно там и остаться. Уф, конечно, твой отец не полярник и не космонавт. Он просто... «Меня спасает настойчивый дверной звонок. Только пунктуально, как швейцарские часы. Я судорожно закрываю футляр со своим произведением и бегаю глазами по кухне в поисках места, где можно спрятать плод моей многочасовой работы, потому что ураган по имени Полина не щадит никого и ничего. Грохот в прихожей оповещает нас с Кирой о том, что подруга и по совместительству крестная моей дочери все же вспомнила про выданные ей мной». Явно в период сильного кататонического сумасшествия ключи. Пахнет серой, вроде и... Там это с замком что-то. Появляется на пороге кухни радостная Полина, одетая в какой-то странный балахон, больше похожий на опавший разноцветный парашют. Выпал почему-то замок. Двери фуфло стали делать. Корюшка, ты готова? Мы с тобой сейчас поедем, и ты там всех порвешь Всех, а я буду болеть за вашу команду поддержки. «Как там надо? Могучие и живучие, к победе мы идем, а всех, кто нам мешает, мы нежненько порвем. Так вроде. Юху! «Этого я и боялась», — буркнула моя девочка, подхватив спортивную сумку с табуретки. «Поехали уже. И смотри там, в этот раз не накосячь, пожалуйста». «Да не в жизнь», — слишком рьяно отвечает Полька. «Даже мне стало сейчас не по себе. Хотя что можно уж в спортзале-то сделать? Да и я успею вовремя сегодня. Конечно, успею». «Да и что там можно сломать-то в этом твоем спортивном дворце?» «Ноги, например, форварду команды. С тебя останется». Ма, кстати, после треньки, мы к деду едем. Он звонил, сказал, что обязательно что-то срочное там. Но ты была так занята своими булками, что даже звонка не слышала. Так что наше с тобой празднование переносится». Уже у двери поворачивается ко мне Кира. «Я сказала, что мы приедем обязательно. Дед сказал, что у него очень важное сообщение. Очень. Кира». «Да, мамочка», — хлопает глазками непогодам развитая моя девочка. «Могла бы спросить, могу ли я?» «Хочу ли? Говно ли я? А, магнолия!» Хохот Полинки звучит зловеще, и у меня появляется странное предчувствие скорого триндеца. Только не это. Я с трудом сдерживаю стон. Ужин в доме моей семьи страшнее полькиных экзерсисов. А еще я до ужаса боюсь папиных важных сообщений». В прошлый раз они едва не стоили мне свободы и потери самоуважения, хотя самоуважение мое тогда осталось вместе с обрывками платья в номере незнакомца, подарившего мне дочь.